Глава 10. От ректора мы выехали уже поздно. Мантикора осталось помогать Готору. Кенна посмотрел на меня, у которой от усталости и всех событий сегодняшнего дня закрывались глаза и предложил. «Едем домой. Вам нужно отдохнуть, Лея. А с утра отправимся на поиски всех компонентов. Я лишь кивнула. Отвечать у меня не было сил». Гнетка торопливо потянула двуколку, по уже знакомому ей пути. Я прикрыла глаза, и подмерное покачивание повозки незаметно для себя уснула. А проснулась я, когда моей головы коснулась теплая ладонь, аккуратно провела, приглаживая мои слегка растрепавшиеся волосы, и тихий голос сказал. Мы приехали. Я зевнула, моргнула и тут же поняла, что спала, приткнувшись на плечо демона. Испуганно встряхнулась. Услышала, как Кенна усмехнулся. Привыкать, Мне было даже приятно. Есть в этом что-то романтичное. Ночь, поездка, будущее супруга рядом». «Даже не надейтесь», — буркнула я, зираясь. Мы стояли в белёсой дымке тумана. Кенна направил огонёк, и тот осветил ворота моего дома. Демон склонился ближе ко мне и прошептал. «Если хотите, мы можем продлить нашу прогулку». Можно сказать, устроим свидание. Вы уже отдохнули, а я еще не устал. Нет, быстро ответила я, и, не дожидаясь его помощи, выскочила из двуколки. Гнетка уныло заржала. Кена сошел и погладила ее по крупу. Ле, я обоставил лошадь и двуколку. Завтра с утра они нам понадобятся. Я вздохнула. Очередные финансовые траты. Ну, что поделать, Кенна прав. Смысла отгонять кобылу не было. Завтра мы снова начнем искать повозку. Путь до ближайшего селения оборотня не близкий, а к гномам ещё дальше. Сумрачная пыль волновала меня меньше всего. Как входить в сумрак нам преподавали еще на первом курсе. И из всех компонентов этот представлялся мне самым легкодоступным. «Я отправлю хозяину гнетке сообщение, что мы продляем аренду повозки и лошади», — сказала я, направляясь к дому. «Ранее у нас были свои экипажи. За домом есть небольшая конюшня. Можно поставить гнетку там. Да и корм еще остался в сарае. Кеннон направился к воротам. Просто удивительно, если он и правда очень знатен, то довольно непритязателен. Демон спокойно сам открыл ворота и ввел гнетку, разгоняя туман огненной плетью. По аллейке вперед, указала я. Не заблудитесь, у нас не слишком-то большой двор». Уже была глубокая ночь, и я, стараясь не потревожить домашних, очень осторожно открыла дверь. На входе сняла обувь, чтобы каблуки не стучали по паркету, и, взяв те в руку, на цыпочках прошла по коридору. Уже начала подниматься по ступеням, когда услышала голос мамы позади. «Лия!» Я порывисто повернулась. В коридоре рядом стояли мамуля и тай. Сестра, кося глазами, указывала мне на дверь гостиной и пыталась изобразить совершенно непонятные жесты. «Э-э-э...» — непонимающе протянула я. «Мама, Тая, уже поздно, почему вы не спите?» Они переглянулись, и сестра, переминая нервно руки, громко шепнула. «Гости у нас! Тебя поджидают!» Я удивленно посмотрела на маму, та отвела взгляд. «Это что же там за гости такие?» что могут себе позволить сидеть допоздна. Ответ я получила в следующую секунду. Из гостиной вышел Рондер. Холодный взгляд эльфийских изумрудных глаз скользнул по мне. Остановился на ботиночках в моих руках. «Добрый вечер, Илья», — сдержанно проговорил Рондер. «Вернее, ночь. Вопрос, который вы задали вашей маме, я хотел бы переадресовать вам, моя любимая невеста». «Уже поздно. Вы не в теплой постели и даже не дома. Могу ли я узнать, где и с кем пропадает моя будущая жена? Вот только полуночных разборок с женихом мне не хватало». «Задержалась в институте», — уверенно заявила я. «Подбирала кое-какие книги для занятий». рондер сощурился. Повернулся к моей маме и Тае. «Если мне не изменяет память, то ваша матушка сказала...» «Что вы на свидании с неким деканом Кенном?» Меня бросило в жар. Я глянула на маму. Та опустила взгляд. Я нахмурилась. Мама была не из тех женщин, которые творят и говорят глупости. «Я очень извиняюсь», — продолжил в это время Рондер. «Не могли бы мы поговорить наедине с вами, Ли? Мама и Тая послушно отступили в вглубь коридора. «Слишком послушно. Мне это совсем не понравилось». Я оглянулась, увидела собственную тень на стене и мысленно потянулась к ней, заглянула в грани сумрака. Так и есть. Мама и тая были словно в серых коконах. Рондер воздействовал на них. Меня это разозлило. Лия! позвал меня эльф, и в голосе его скользнули приказные нотки. Мне это совсем не понравилось. И все же я направилась вслед за эльфом, вошедшим в гостиную. Он прикрыл за мной дверь. «Не слишком ли позднее время для бесед?» — спросила я, проходя и останавливаясь посреди комнаты. «Мы могли бы перенести разговор на другое время?» «Что-то мне подсказывает, что и в другое время я могу не застать вас», было мне ответом. Слишком резким и даже раздраженным. Я повернулась в момент, чтобы увидеть, как Рондер щелкнул пальцами, и губы его шевельнулись, проговаривая легкие заклинания. На секунду меня заложило уши и тут же отпустила. Полк, теперь нас никто за пределами гостиной не услышит. Зачем это? спросила я. Хотя я, так понимаю, вам не привыкать использовать подобные заклинания. Рондер, вы воздействовали на моих родных? Для чего? Это не самый лучший поступок, и я очень возмущена. Он не ответил, медленно прошел ко мне. Никогда за время нашего общения я не видела у него такого выражения лица. В глазах стремительно разгоралась ярость, губы поджаты, а осколы напряжены. Эльф ухватил меня за локоть и прижал к себе. Рундар! воскликнула я, пытаясь освободить руку. И в тот же момент ощутила, как моя метка начала сжечь кожу. Эльф сильнее прижал меня к себе. «Не смейте!» Прошипел он мне в лицо. «Вы моя будущая жена. Не смейте меня позорить. Как минимум трое за сегодня сказали мне, что видели вас в обществе другого мужчины. Ваша мать призналась, что вы ушли на свидание. Вы и после этого продолжите мне лгать, что находились в институте?» Он сильнее сжал мой локоть. Узы ожили и змейкой потянулись по моей коже. «Рондар, отпусти меня!» Яростно заявила я. Я не была на свидании. Нас с Сиером Кенна связывает совместное дело, не более...» Эльф сощурился. «Отпустите. Иначе...» Прошипела я, чувствуя, как градус моей злости быстро нарастает. «Не иначе, как во мне и правда появляется демонический характер. До этого дня я умела быть более сдержанной». «Что иначе?» Рявкнул он, охрипшим от негодования голосом. «Никакой свадьбы не будет!» заявила я, смотря ему в глаза. Рондор усмехнулся. «Быстро же вы переметнулись, леди Ли. Стоило появиться на вашем горизонте с смазливому дикану, как вы готовы отменить свадьбу. Я смею заметить, что такой шанс, как я, выпадает крайне редко». Я вскинула голову и усмехнулась прямо в лицо эльфу. «Смею заметить, что у нас еще даже помолвки не было». И вы не имеете никакого права говорить со мной в таком тоне. Я занимаюсь своей работой, той, которая мне нравится. И я буду общаться с деканами, ректорами, адептами и много еще с кем. Если вас не устраивает это, то не смею задерживать. Нам явно не по пути. И я как-нибудь переживу потерю подобного шанса». Говорила и сама поражалась собственной смелости и резкости. Лицо Рондера исказилось куда только подевалась привычная улыбчивость и галантная вежливость. Со щирных глазах заиграла буря. Он перехватил меня за талию, до да боли в ребрах прижимая меня к себе. «Ну нет, я вас так просто не отпущу. Вы моя невеста. Об этом уже знают мои родители, и вы будете моей женой. И если мы осуществим помолвку, я запрещу вам работать. Моя будущая жена не должна работать в каком-то захолустном институте, и позорить этим меня, и уж тем более непозволительно для вас общаться с другими мужчинами. Вы будете только моей, и будете беспрекословно меня слушаться. Иначе...» Что иначе, он не договорил. Узы сорвались с моих рук, образовали огромную пламенную ладонь, и в следующую секунду в гостиной прозвучала громкая пощечина. Рондор завопил, отскочил в сторону, отпуская меня и хватаясь за лицо. «Что это значит?» — поднял голову, испуганно смотря на меня. Я заметила, что щека, прикрытая ладонью красная, и на ней вздуваются волдыри. Тут же по гостиной пронесся вихрь с ароматом цветов и только что прошедшего дождя. Он смешался с пламенем и нанес еще один удар. Рондера снесло с ног и, протащив по гостиной, хорошо шарахнуло об стену. Эльф медленно сполз по ней и столь же медленно поднялся. В первую секунду в его глазах застыло недоумение, моментально изменяющееся на жесткость и решимость. Рондер кинулся ко мне, но его снова снесло вихрем. В этот раз пламя полыхнуло сильнее. На секунду, обхватывая эльфа, он упал на колени, его провернуло и снова шарахнуло об стену. Пару секунд стояла тишина, только вихрь свист разбавлял ее. А потом эльф начал очень медленно подниматься а когда встал на ноги, моя злость пропала. Я смотрела на Рондера и едва сдерживала рвущийся наружу извительный смех. Эльф глянул на меня, начал судорожно ощупывать лицо, на котором не осталось ни бровей, ни ресниц. Черными завитками свернулись волосы у лица. В гостиной ощутимо запахло палёным. Рондер схватил дымящуюся косу и начал ее торопливо тушить. Благо одежду пламя решил не трогать. Пожалела. Но это временно. Вихрь защитным столбом крутился рядом со мной и зловещий подвывал. Сеер Рондер. С нездерживаемым ехидством произнесла я. «Мне кажется, вам пора покинуть мой дом». Эльф посмотрел на меня. Яростный пыл его угас. Рондер, пошатываясь, отряхнулся. Коса все еще дымилась, и он снова схватился за нее. «Потушить надо бы», — обратилась я к вихрю. Тот скользнул по гостиной, Подхватил со стола вазу с цветами и обрушил ее, содержимое на голову эльфа. Раздалось тихое шипение. Волосы гореть перестали. Рондер медленно убрал с острых ушей повисшие на них цветы. Протер лицо рукавом. «Заслуженно», — произнес он. Я видела, что натужное спокойствие дается ему с трудом, но все же эльф старался теперь держать себя в руках. «Простите меня, Ли, это все мои эмоции» я дико ревную вас». Я стояла, смотря на эльфа, сложив руки на груди. Мне не было его жаль, хотя я понимала, Рондор, избалованный обществом и излишним вниманием мальчишка. И вдруг на его пути появляюсь я, и по сути его негодование объяснимо. Будущая жена столь знатного эльфа не может позволять себе разгуливать по улицам в мужском сообществе. Хорошо, что он еще не знает, что я ездила с демоном, И все же тон Рондера в разговоре со мной был возмутителен. А еще у меня где-то на подсознании тревожно звякнуло нехорошее предчувствие. «Я все же настаиваю, чтобы вы покинули мой дом и не возвращались, пока не обуздаете свои эмоции», — сказала я. «И вероятно, что наша слишком скорая помолвка действительно ошибочна. И я не подхожу у жены столь влиятельному и знатному эльфу, как вы. Подумайте хорошенько. Может, стоит подобрать...» другую кандидатуру». Губы Рондера дрогнули. «Лия, я понимаю ваше негодование. Я слишком обидела вас своим тоном, и вы вправе теперь наказать меня вашим отказом. Но прошу, не делайте поспешных решений». Он сделал шаг по направлению ко мне. За моей спиной усилился свист вихря. Эльф остановился. «Пожалуй, мне действительно пора домой. Я вернусь позже. Доброй ночи». Он слегка поклонился, вновь вспомнив, что он все таки знатный сейер. Я демонстративно отвернулась. Слышала, как стукнула дверь за покидающим гостиную эльфом. В комнату вошли Та и мама. Они явно стояли где-то неподалеку, но полок не позволил им услышать то, что происходило. С уходом Рондора все воздействия пропали, и мама отчаянно покраснела, завидев меня. «Лия, прости» и совсем не хотела рассказывать ему о Сьеррикене. Я махнула рукой. «Не переживай, мама, Все к лучшему». «Что здесь случилось?» окинула она взглядом в гостиную, смотря на мокрое пятно на ковре и растоптанные цветы. «Кажется, попахивает разрывом помолвки», усмехнулась Тая. «Эх, такого жениха упускаем! Хотя... у нас вроде как намечается другой жених». Она сверкнула глазами. Я пригрозила ей кулаком. Сестренка весело подмигнула мне. «Так что там с Рондером?» «Он позволил себе неприемлемый тон», — призналась я. «И мне пришлось отправить его домой. А над головой у него летели вазы, цветы и твои обещания отправить хама в преисподнюю», — пропела Тая. И тут же заработала еще один мой негодующий взгляд. Мама вздохнула. «Ли, девочка моя, с тех пор, как не стало папы, вся ответственность за вас легла на меня. Я искренне желаю тебе счастья. Я также понимаю, что мы находимся не в том положении, чтобы портить отношения с такими сиерами, как Рондер. Но у меня чего-то начало казаться, что он не тот, кто тебе нужен и сможет сделать тебя счастливой. Она подошла ближе и обняла меня. А отпустив, застенчиво посмотрела в мои глаза и улыбнувшись уголками губ, проговорила: "Я не вижу огня в твоих глазах, когда ты смотришь на Рондера. Но я видела, как ты смотрела на этого декана, Сьерра Кенна. Мне он тоже понравился. Выбор, конечно, за тобой, но мне кажется, что у него серьезные намерения на тебя. Я хотела закатить глаза и сказать нечто в духе. Мамуля, ну о чем ты? Не беспокойся, я хорошо все понимаю и смогу сделать правильный выбор. Ничего сказать не успела. В ухо мне раздалось шипение самого Кенна. Серьезнее моих намерений быть не может. У нас даже... Узы уже наложены. От неожиданности я шарахнул в сторону. Демон снова был прикрыт невидимостью. К тому же его явно слышала только я. Мама и тая уставились на меня растерянно. Девочка моя, забеспокоилась мама. С тобой все в порядке. В полном, выдохнула я, смотря в пустоту, из которой послышался голос демона. Мамуля, поговорим потом о Рондаре и Кенна. Я очень устала и хотела бы выспаться перед завтрашним днем. «Конечно, конечно!» — заторопилась мама. Направилась из гостиной. У двери остановилась и оглянулась. «Ты подумай!» «Я ведь не настаиваю. Сиер Кенна мне очень понравился». «Но Рондер...» — она вздохнула. «С ним нужно мягче. Иначе у нас может появиться очень много проблем». «У меня и без него уже очень много проблем», — вздохнула я. Сестра промолчала. Очень внимательно на меня посмотрела — и направилась вслед за мамой. Попутно, проходя мимо, тихо шепнула. «Демону большой привет!» Я вздохнула и пошла в свою комнату. Войдя вслух, спросила. «Кенна, это вы воздействовали на Рондера?» Демон тут же проявился. «Нет, это Узы», — сказал совершенно спокойно, стягивая с моей кровати покрывало и направляясь к креслу. «Но «Ну, буду честен». Демон бросил покрывало на спинку и начал раздеваться скинул плащ на стул, туда же полетели рубашка и брюки, сапоги встали у стены. Я отвернулась, стараясь не смотреть на Кенна, а тот продолжал говорить. Я бы и сам приложил эльфа за подобный тон с вами. Я едва сдержался. Этот гад еще и полок наложил. Как по мне, мерзостный тип. Ле, вы уверены в своем желании выйти за него замуж? Если он сейчас позволяет себе подобные вещи. Не весь что вас ждет в супружеской жизни. «А вы...» Голос демона смолк. Я слышала тихую поступь его шагов, но продолжала стоять, ожидая, пока Кенна приблизится. «Лея, вам не подходит такой муж». Тихий шепот прозвучал совсем близко. Казалось, он раздался прямо у меня в голове и горячей волной прошел по телу. И, как ни странно, мне была приятна и даже волнительно близость демона. Я стояла, прислушиваясь к собственным ощущениям. «С чего вы решили, что Рондер мне не пара?» — спросила натянутым от напряжения голосом. «С того, что незнатность делает мужчину желанным», очаровывающим голосом проговорил демон. Он находился в шаге от меня, а мне казалось, что буквально дышит в затылок. Я чувствовала его горячее дыхание и слышала тихие, проникающие в самое сознание слова. «Вам нужен тот, кто будет поддерживать вас и ваши идеи. Тот, с кем вы вместе будете...» путешествовать и гонять призраков. Вы должны быть на одной волне, гонимой желанием приключений, страстью тайны загадок, которые вы будете решать вместе, чувствуя горячность острых ощущений и пылкость эмоций, которые будут вас заводить и вести всю жизнь вместе. А жизнь с Рондером будет для вас скучна и уныла. Вы ее не выдержите. Забежите, потому что не способны стать хорошей женой для знатного эльфа. Я вспыхнула, порывисто повернулась, С негодованием, смотря на Кенна. Что значит неспособна стать хорошей женой? Вы переходите границы в своем хамстве. Демон усмехнулся, но в глазах его появилась грусть. Это не хамство, а истина. И вы это понимаете, ли? Вы другая? Не такая, как... Он замолчал, сделал тот самый шаг, что разделял нас. Протянул руку и коснулся моего лица. Осторожно провел пальцами по щеке, скользнул вниз к губам, Какие же теплые и мягкие оказались у него пальцы. А те нежность и аккуратность, с которыми он провел подушечкой большого пальца по контуру губ, заставили мое дыхание замерить. Пульс сбился. Я застыла в ожидании, еще не понимая, как реагировать на происходящее. И чувствую, что не хочу отталкивать Кенна. Он остановился, медленно убрал руку. Вздохнул. Я имела в виду, что обыденная жизнь, примерной жены, сидящей дома, Воспитывающий детей, ждущие своего муженька, это явно не ваше. Вы слишком эмоциональны и энергетически яркое. Вы погаснете с такой жизнью? Может, вы знаете другую жизнь для меня? В упор, глядя на демона, едовослышно задала я вопрос. Знаю, хмуро ответил он. Отвернулся от меня, прошел креслу и уселся в него, плотнее укутываясь в плед, всем видом, давая понять, что не собирается продолжать разговор. «И что же это за жизнь?» — Все же спросила я. «Доброй ночи», — сказали мне вместо ответа. И демон демонстративно закрыл глаза. «Доброй ночи», — вздохнула я, направляясь к своей кровати. Утро началось с беготни. В комнату громко постучала Тая и, не дожидаясь ответа, вошла. Вернее, внеслась. Кинула быстрый взгляд на Кенна, потягивающегося в кресле а следом глянула на меня, еще лежащую в кровати, распахнувшую глаза и в недоумении уставившуюся на сестру. «Что за вопли?» «Та, я поздно вернулась и хочу отдохнуть». «Лия!» — прошипела та. «Одевайся и быстрее спускайся вниз. Там рондер пришел. Я состроила скучающую гримасу. «Что ему нужно?» «Да ещё с позаранку. У меня нет желания с ним говорить. По крайней мере, не сегодня точно. Я бы рекомендовал вам сходить». Кенна поднялся, еще раз потянулся. Покрывало с него упало. Он этому ни капли не смутился, а продолжал разглагольствовать. «Ваш любезный женишок очень ловко и беззастенчиво, использует темное влияние. И ваша матушка сейчас с ним». Я вскочила. Взгляд упал на сестру, и я тут же выругалась. На лице Тая сияла блаженная улыбка. Взгляд скользил по торсу демона. «Залипательно» медово приторно пропела она. Кенна, вы просто мечта. Признайтесь, вы специально это делаете?» Тот одарил мою сестру ласковой улыбкой. «Мне нравится видеть восторг в ваших глазах, прелестная Тая. Он настолько очарователен, что у меня настроение на весь день поднимается». «Прикройтесь!» — рыкнула я, не желая слушать их фривольный разговор. «Не обращайте внимания, Сеерра Громким шепотом возвестил демон и демонстративно поиграл мышцами. «Это она от ревности!» «К черту ревность!» Раздраженно выдала я и запустила в кен на подушку. «В конце концов, где ваше благородство?» Тот ее поймал и кинул в кресло. Улыбка мужчины стала еще шире. Она буквально обнажила все его белоснежные зубы. «У демонов и эльфов это понятие очень разнится», — довольно сообщил он. «Кстати...» «Ожидающий вас внизу эльф о таком вообще не знает». «О, Сеер Кен», — весело протянула Тая. давай вы никак и сами ревнуете. Не стоит. Сеер Рондер рядом с вами не стоит. Будь выбор между вами и у меня, он бы однозначно склонялся в вашу сторону. И плевать, что вы демон». Кенна горделиво прошелся по комнате, нагло заявляя. «Из нас вышла бы просто прекрасная пара. Серьера Тая». Не будь я связан узами с вашей сестрой, я бы точно увлекся вами. Вы просто бальзам на любую душу, даже демоническую. Поверьте моему слову, вашему избраннику дико повезет. В отличие от некоторых. Он покосился на меня и словил еще одну подушку. «Не смейте выходить из комнаты», приказала я и начала торопливо одеваться. Рондер ждал меня в гостиной. За столом, с моей мамой. В этот раз... Он не воспользовался воздействием, и я успела подметить, что для знатного эльфа мамуля дорогой сервис не достала. Видимо, такой почести был удостоен только Кенна. Я вспомнила их первую встречу. А ведь демон тоже воздействовал. Вот только почему-то на него у меня обиды и злости не было. Может, потому что он не желал зла мне или моей семье, а может, его воздействие воспринималось как норма? Ведь он демон и воздействует в основном даже не магией, а одним своим видом. Но даже без всякого демонического давления, судя по всему, мама отдавала предпочтение Кенна. Еще бы, тот очаровал их сестрой своей харизмой, а Рондер продавил магии. Я понимала, что уже одно это ставит демона значительно выше эльфа в моих глазах. Рондер поспешно выскочил, едва завидев меня. Схватил букет, лежащий рядом, кинулся ко мне и, встав на колени, сокрушенно проговорил. «Лия, я виноват перед вами. Простите. Моя любовь к вам столь огромна и горяча, что я попросту не способен сдержать свои эмоции. Я позволил ревности затмить свой разум. Меня могут оправдать только мои чувства к вам. Лия, прошу вас, дайте мне возможность доказать свою любовь к вам». Я стояла, словно фарфоровое изваяние, смотря не на эльфа, а на букет. Редкие сиреневые цветы, Рамири. Рондер постарался, чтобы достать их. Я все осознал, пылко продолжал он, вставая с колена и вглядываясь в мое лицо. Я не смог сегодня ночью сомкнуть глаз, понимая, что своим поведением почти потерял вас. И это окончательно разбило меня. Я точно понял. Ли, вы мое счастье, моя жизнь, я утопаю в ваших глазах и погибну, если больше никогда не смогу посмотреть в них. Вы моя жизнь, Ли, я не представляю свое дальнейшее существование без вас. Среди сотен других именно вы стали моим лучиком света и счастья. От такого потока медовых речей у меня в горле стало приторно сладко до противности. Я готов принести свои искренние извинения перед вашей семьей. Рондер повернулся к маме. И так как я не приняла его цветы, прошел и вручил их ей. Прошу вас, Сьера Амалия, простите, что я, пользуясь своим положением, вчера применил к вам магическое воздействие. Ревность совсем затуманила мне разум. Мама милостиво приняла букет. Встав, прошла к вазе на окне и поставила его туда. «Я принимаю ваши извинения, Сиер-Рондер», — сказала она спокойно и, как я подметила равнодушно, после чего повернулась к эльфу. Взгляд ее соскользнул на меня, и мама быстро произнесла «Я, пожалуй, схожу за водой для цветов». Она нетеропливо пересекла гостиную и вышла, прикрыв за собой дверь. Рондер дождался, пока мама покинет комнату, приблизился ко мне и протянул руку, чтобы коснуться моей ладони, но остановился. Я видела, как на его лице промелькнула тень сомнения, и руку он убрал. Стараясь придать голосу больше теплоты и нежности, эльф проговорил. «Ли, умоляю, скажите, что я прощен». «Я не переживу, если вы отвернетесь от меня». «Вы прощены», — нехотя выдавила я. «Но я бы просила вас не торопить меня с решением о помолвке. Ваше поведение вчера было слишком неоднозначным и заставило меня задуматься». Я начала сомневаться в том, хочу ли я замуж. Мне необходимо время, чтобы разобраться в своих желаниях. Рондор начал нервничать. Он сощурился, взгляд его начал быстро бегать из стороны в сторону. Эльф сцепил руки за спиной. — Да, — сказал он, довольно торопливо и напряженно. — Я понимаю вас. Я был слишком резок и, возможно, даже неадекватен. Клянусь, подобного не повторится. — ли? мои родители... Он мельком взглянул на меня и опустил взгляд. «Они ждут вас для знакомства. Я не могу им сказать сейчас, что вы отказали мне. Это будет шоком и ударом для них. Ведь они ждут, что я приведу невесту, и мы уже сможем, наконец, связать нас узами. Ситуация без того уже вышла неоднозначной. По городу пойдут слухи. Я прошу вас, не пятна честь моей семьи. Поймите, Вы очень важны мне, и промедление для меня равно смерти. Вы не представляете тот жар любви, который гложит мое сердце. Соглашайтесь. Услышала я едкий, едва слышный шепот демона в собственное ухо. Когда еще будет такой шанс выйти замуж за столь знатного эгоиста? Это же надо так красиво петь. Я просто заслушался. Отправив про себя Кенна в самый дальний угол преисподней и отругав сестру, который приказал находиться с демоном в моей комнате, я неласково рыкнула. «Езыди!» Рондер уставился на меня. У него даже скула дернулась, и он испуганно моргнул. лия запинаясь, промолвил эльф. «Что это значит?» «Это не вам», — спокойно проговорила я. «Эм?» — непонимающе протянул Рондер, напряженно оглянулся, скользя взглядом по гостиной меньше всего мне бы хотелось сейчас перед ним оправдываться и я вдруг четко осознала что я не собираюсь этого делать это все потому злорадно прошептала мне в ухо кенна явно угадав мои мысли что для демоницы ее внутренний комфорт главнее чего то там эго неужели я правда становлюсь демоницей подумала я и отчего то меня это порадовало я ехидно улыбнулась рондеру и спокойно заявила «На вашу семью никак не повлияет, если мы немного отсрочим помолвку». С удовольствием смотрела, как вытягивается его знатное лицо. Он явно хотел мне что-то сказать, но изо всех сил пытался сдержаться. А мне нравилось его состояние, и в то же время очень настораживало. Еще вчера он был готов растерзать меня, якобы от ревности, а сегодня практически присмыкался. Неправильно все это было? Странно. И чем больше я смотрела и слушала Рондера, тем отчетливее понимала. Кена прав. Я не та женщина, которая нужна знатному эльфу. И, возможно, он совсем не моя судьба. И наша предстоящая свадьба будет самой большой моей ошибкой. Си, Рондер, мне нужно подумать обо всем, что между нами произошло. Ответ я смогу дать позже. Когда? Порывисто спросил он. Два-три дня. Пять. Шепнул мне демон. «Через пять дней вы точно будете знать, чего хотите». «Пять». Повторяясь за ним, сказала я. «Пять?» Слишком громко воскликнул эльф. Мне показалось, что в голосе Рондера мелькнул ужас. Это вызвало мое неподдельное удивление. Что такого страшного, я сказала? Не такой уж и большой срок. ли! Голос эльфа и правда изменился. Глаза стали испуганными, зрачки расширились... Но мои родители ждут вас сегодня. Я нахмурилась. «Сей Рондер. Я не считаю необходимым встречаться с вашими родителями и давать им надежду на нашу помолвку, будучи неуверенной, что хочу сделать этот шаг. Эльф сделал шаг назад и ухватился за край стола. Это очень расстроит их, прохрипел он. Мне безумно надоел разговор с уже сомнительным женихом, и я отвернулась, направившись к выходу из гостиной. У двери остановилась, повернулась к нему и твердо сказала. сиер мне некогда дальше говорить с вами. Пора собираться на работу». Он поднял на меня голову, и губы его дрогнули в странной хмылке. Эльф выпрямился. «Конечно, Сиер-Ондер, ли, произнёс он уже спокойно, направляясь к двери. Передо мной снова появился знатный самоуверенный эльф. Я зайду к вам чуть позже. Не думаю, что мое минутное помешательство от любви к вам...» привнесет столь значительные перемены в наши отношения. Пять дней слишком много для размышлений. Вас говорит обида. Я постараюсь ее загладить. А завтра я отвезу вас к родителям для знакомства. Мы наложим узы, и я уверен, вы поймете, что сделали правильный выбор. Желаю вам хорошего дня». На этих словах он вышел. «Просто феноменальная самоуверенность», — заявил мне Кенна. «Какого черта вы здесь, а не в комнате?» Вздохнув, поинтересовалась я. вы может, я за вас волновался?» Ехидно проговорил демон мне в ухо. «Ли?» Восклицание мамы прервало мой разговор с невидимым демоном. «Сиер Рондер, покинул наш дом?» Я повернулась, смотря на входящую в гостиную маму. В ее взгляде не было удивления или вопроса, скорее облегчения. Я кивнула. «И мне тоже пора, мама. Не ждите меня. Возможно, я задержусь или вернусь завтра». Мама вытаращила на меня глаза. Одна щека у нее нервно дернулась. «Доченька, как такое возможно? Ты понимаешь, что ты почти замужняя Сиера? Мама, о чем ты?» – простонала я. «Мне в институт необходимо достать кое-какие компоненты. Ты же знаешь, как трудно демонологам находить необходимые ингредиенты для работы. Их нет в городе. Придется искать по окрестностям. А это немалое время». О работе демонологов и том, как иногда нам трудно в поисках компонентов для наших зелий, микстур, артефактов и других магических предметов, мама знала не понаслышке. Еще в институте мне приходилось доставать их самой. «Ах, вот оно что!» – вздохнула мама и обмахнулась рукой. Я покачала головой. «Как ты могла подумать обо мне плохо?» – та пожала плечами. «Последние дни вокруг тебя слишком много мужского внимания» а я беспокоюсь». Я подошла к ней, поцеловала в щеку. «Мама, я благоразумная девушка». Та вздохнула. «Благоразумные девушки не поступают на демонологов и не занимаются проклятиями и вызовом демонов». «Это другое», — начала я. «Но мамуля...» «Эх...» — она отвела взгляд, пряча накатившиеся на глаза слезы. «Если бы папа был с нами, он бы обязательно тебе сказал что в твоем возрасте нужно думать, как устроить счастливую личную жизнь, а не то, как выглядит очередной демон. «Прекрасно выглядит», — буркнул мне на ухо Кена. «Жаль, ваша матушка не знает, что я демон. Она бы изменила нас мнение». Я пропустила высказывание демона и обняла маму. Все будет хорошо. Я обещаю». «Мне пора, мамуль». Она погладила меня по голове. «Волнуюсь я, Ли». На улице как-то неприятно, сумрачно, туманно, холодом сквозит. Сколько здесь живу, не припомню такой погоды. Вот мне и навевают дурные мысли и тревогу. С утра на крыльцо вышло, и чудится, словно в дымке силуэты какие-то движутся. Странные, темные, будто призраки. А со стороны нашей конюшни ржание слышно. А у нас коней-то уже года два как нет. Мама с беспокойством смотрела мне в лицо. Может, я ошибаюсь, но у меня на душе кошки скребут. Я чувствую, что-то дурное происходит. Мне пришлось обнять маму повторно. Это всего лишь туман. Для нас явление редкое, но совершенно не мистическое. Мы к такому не привыкли, вот и чудится всякое. Не тревожься, все хорошо. Если бы было что-то странное или опасное, альбандеровцев давно бы уже известили. Да и я бы ощутила, я же демонолог. Мама натянута улыбнулась. Поверила ли она мне, не знаю, но кивнула. «И то верно ли. И чего я себя накручиваю?» «Ах, уже время. Ты не опаздываешь на работу?» «Опаздываю», — задропилась я, стараясь как можно быстрее закончить разговор. «Ты даже не позавтракала». Мама занервничала. «Я перекушу в институте. Там прекрасный буфет». Поцеловала маму в щеку и, не дожидаясь ее очередной реплики, поспешно побежала в свою комнату. Там, удобно расположившись в кресле, сидела моя сестра. «Почему ты не следишь за Кенна?» — схода спросила я. Та закинула ногу на ногу. «Демонолог здесь ты, а не я. И следить за твоими демонами не входит в список моих обязанностей. Он меня не слушается. Я думаю, если бы это был мой демон, то прекрати тая». Хмуро прервала ее я, начав торопливо собирать дорожную сумку. «Так что было бы...» «Будь я вашим демоном», — поинтересовался проявляющийся Кенна. «Лею вам помочь?» — обратил внимание на меня. «Лучше ваша помощь не мешать», — буркнула я, вспоминая, что мне может пригодиться для добычи необходимых компонентов. быть вы моим демоном, я бы...» Сестра мечтательно закатила глаза и цохнула языком. «Та «Да, я», — осуждающе сказала я. «Даже не смей говорить такие вещи вслух». С каких пор ты стал такая пушлая? Сейчас же покинь мою комнату. Сестра обиженно надула губы, но послушно встала и, гордо вскинув голову, вышла. Зря вы с ней так. Она не виновата, что в ней просыпаются такие, как вы выразились, пошлые черты. Спокойно проговорил демон, проходя и садясь в освобожденное кресло. Ли, вы же изучали демонов. Худшие пороки, страсть, прелюбодеяние и прочие темные стороны проявлений. Вот чем знаменательно воздействие демона. Могли бы обратить на это внимание и дать Тае хоть какой-то амулет для защиты от меня. Ваша сестра милая и очаровательна. Но ее внутренняя горячность и страсть будут в худшем их виде, когда я рядом. Она юна, и в ее голове слишком много мыслей о любви и отношениях. А из-за меня эти мысли приобретают пошлый подтекст. Я в задумчивости остановилась. Действительно! Влияние демонов вытягивает худшие черты в том, с кем они взаимодействуют. Не влияет это лишь на таких же демонов, как они, или демонологов, в которых развивают иммунитет на воздействие еще на первом курсе. В круговороте всех событий, которые завертелись вокруг меня, я совсем не придала этому значения. И сейчас, кажется, обидела Таю. Создавать амулет для нее в данный момент нет времени. Но как только я вернусь, обязательно сделаю и извинюсь. «Вы можете сейчас снять это воздействие?» Кенна покачал головой. «Нет ли? Это же не магия и не заклинание. Это моя харизма, я не могу ее заставить не влиять на кого-либо. Вот когда наши с вами узы начнут работать в полную силу, это влияние заметно снизится, и тая перестанет смотреть на меня глазами полными страсти. Я бросила косой взгляд на демона. «Нужно постараться отправить вас домой до того», Как наши узы начнут работать в полную силу. Кена встал, подошел ко мне и заговорщицки на ухо проговорил: А мне все больше кажется, что нас с вами связала судьба, и никуда мы от нее не денемся. Слишком уж все как-то запутанно и загадочно. Я насмешливо фыркнула. Не сочиняйте, Кенна. Лучше ступайте, запрягите гнетку. Демон усмехнулся и вышел. Через окно. Перепрыгнул подоконник и исчез в молочном тумане. Я вздохнула. Возможно, демон и прав. Все действительно слишком загадочно, и меня это пугало. Я посмотрела на распахнутое окно, из которого тянуло сырым, пахнущим потусторонним вмешательством. Я и теперь уже могла точно сказать это все не так просто. Там в тумане бродят призраки и не весь какие существа, поднятые разрушающейся гранью. И совершенно неизвестно, найдем ли мы ответ, как ее закрыть, и не станет ли Альбандер городом призраков. Я могла сколько угодно успокаивать маму, но сама понимала, что все совсем нехорошо.